Нам имя — свет, и каждый блик, как пробила в огне. Что мне сказать, главой паник, я увидал, пускай на миг, Твой темный лик, что нас воздвиг, как в мире вес его велик, Как темен он во мне. Из времени, сформировав, В котором я взошел, Ты победил меня, поправ. И длится тьма твоя, И прав твой гнет и не тяжел. Не знаешь ты, кто я такой. Я все темней, Смысл нежный твой Лелеет жизнь мою. Но я... В твоем краю ты слышишь, Как вхожу рукой я в бороду твою. Вначале было слово «цвет». Все началось. Слова к разлуке. Второе — «человек». И в муке... Как темны мы в этом звуке, твой лик молчит себе в ответ. Не надо больше слов, их нет. Молюсь ночами, будь растущей из жестов немотой мод, которую так дух проимет в виденьях, что станет пуще. Молчань ликов, скал и вот. И будь убежищем от злобы, защитой от духовных краж. Уж ночь в раю, так будь же страж. А что рожок твой пел светлобы, все пустословие, все блажь. Ты входишь и выходишь. Глухо, бесшумно затворилась дверь. Ты тише призрака и духа, Что ходят по домам теперь. Так можно свыкнуться с тобой, Что не подымешь глаз от книг, Где странной тенью голубою Вновь занялся твой чудный лик. Но шепоту и вслед прибою Дано дышать тобой на миг. Так часто в мыслимом видении Дробится твой вселенский шаг. Оленей промельк ты в томление, А я — тот лес, где только мрак. Ты Колесо, а я — стремление, Темно вращенье средоточий, Но медленнее всех спиц одна, Вдруг моего достигнет дна И возрастает ночь от ночи Моих творений глубина.